Что мы можем сделать?» — решительно спросила я. У меня на руках теплым комочком уютно свернулась Ренесме. А я еще боялась, что она слишком быстро растет, что я отпущен всего какой-нибудь десяток с лишним лет жизни. Каким глупым показался мне этот страх теперь чуть больше месяца. А потом все, конец. На мою долю выпало столько счастья, сколько обычным людям и не снилось. Неужели есть в природе закон, что счастье и горе всегда должны быть поровну? И моя небывалая радость нарушает равновесие, Попраздновали четыре месяца и хватит. На мой риторический вопрос ответил Эммет. Будем бороться. — Мы проиграем, — зарычал Джаспер. Я не глядя, видела, как исказилось его лицо, как он изогнулся, пытаясь закрыть своим телом Элис. Бежать мы тоже не можем. У них Деметрий. В голосе Эммета слышалось отвращение не при воспоминании об ищейке из свита Альтуре, а при мысли о бегстве. И потом, почему сразу проиграем? У нас есть свои козыри. Не обязательно сражаться в одиночку. Я встрепенулась. Мы не имеем права обрекать квилетов на смерть, Эмит. Спокойно, Белла. Такое же лицо у него было, когда он предвкушал схватку с анакондой. Даже угроза уничтожения не истребит его способности радостно бросаться навстречу вызову. Я не имел в виду стаю. С другой стороны, сама подумай. Неужели Джейкоб или Сэм будут спокойно сидеть и смотреть? даже если бы дело не касалось Несси. Тем более, что теперь, спасибо Ирине, Ару знает и о нашем союзе с волками. Но вообще-то я имел в виду остальных друзей. Карлайл шепотом повторил мои слова. Других мы тоже не имеем права обрекать на смерть. Предоставим им возможность решать самим, — примеряющий заметил Эммет. Я же не говорю, что они будут за нас сражаться. Чувствовалось, что план постепенно выкристаллизовывается, — Пусть просто постоят рядом, чтобы в Альтуре успели задуматься. В конце концов, было права. Главное, заставить их остановиться и выслушать. Правда, тогда чего доброго до драки вообще не дойдет. На лице Эммета мелькнула тень улыбки. Странно, что его до сих пор никто не стукнул. У меня лично руки чесались. — Да, — живо подхватила Эсми, — Эммет дело говорит. Всего-то и нужно, чтобы в Альтуре остановились на секунду и послушали. «Целая толпа свидетелей понадобится!» — ломким, как стекло, голосом откликнулась Розали. Эсми кивнула, соглашаясь, будто не расслышала горькой иронии в ее словах. «Мы ведь можем попросить друзей о таком одолжении? Просто выступить свидетелями?» «Если бы они нас попросили, мы бы не отказались», — продолжал Эмит. «Только просить надо с умом!» — чуть слышно прошелестела Элис. В ее глазах снова разверзлась черная бездна. «Показать, но очень осторожно». «Показать?» — переспросил Джаспер. Элис с Эдвардом одновременно посмотрели на Ренесми. Взгляд Элиса стекнил. «Танина семья?» — начала перечислять она. «Шиван со своими?» «Клан Амона, «Кочевники не все, но Гаррит и Мэри точно. Может быть, Алистер?» «А Питер и Шарлотта?» — с опаской спросил Джаспер будто надеясь на отрицательный ответ, который убережет его старшего брата от кровавой расправы. — Не исключено. — Как насчет амазонских вампиров? — вспомнил Карлайл. Кашири, Зафрины, Сенна. Элис ответила не сразу, слишком глубоко погрузившись в видение. По ее телу пробежала дрожь, и только потом взгляд вернулся в настоящее. На долю секунды он встретился с взглядом Карлайла, и Элис опустила глаза. — Не вижу. «Что это было?» — настойчиво прошептал Эдвард. «Про джунгли. Мы отправимся на поиски?» «Не вижу», — повторила Элис, отводя взгляд. По лицу Эдварда пробежала тень недоумения. «Надо разделиться и действовать как можно скорее, пока не выпал снег. Собрать всех, пригласить сюда и показать». Она снова отключилась. «Спросите Елизара. Тут еще много чего понамешано, кроме бессмертных младенцев». На долгий миг, пока Элис не вышла из транса, комната погрузилась в зловещее молчание. Наконец Элис моргнула, но взгляд не посветлел, хотя и обрел осмысленность. — Столько всего! Нужно торопиться! — прошептала она. — Элис! — позвал Эдвард. — Ты слишком быстро. Я не разобрал, что там было. — Я не вижу! — взорвалась она. — Джейкоб на пороге! Разали шагнула к выходу. Я с ним разберу... — Нет, пусть заходит! — поспешно перебила Элис. Ее голос звенел, как натянутая струна, с каждым словом взлетая все выше. Ухватив Джаспера за руку, она потащила его к задней двери. — Я разгляжу, когда буду подальше от Несси. Надо бежать. Попробую сосредоточиться, посмотреть как следует. Пойду. Идем, Джаспер. Некогда зачиживаться. На лестнице раздались шаги Джейкоба. Элис нетерпеливо дернула Джаспера за руку. Он подчинился, хотя в глазах отразилось тоже же недоумение, что и у Эдварда, и вместе с Элис кинулся в серебристую ночь. «Торопитесь!» — крикнула Элис на прощание. «Надо отыскать всех!»